Руна Путеводной звезды. Общее значение руны. Путеводная звезда есть у каждого человека. Свет её далёк. Он не может осветить путь, сделать его ясным и прямым. Но она показывает направление и даёт уверенность в том, что человек идёт правильным путём. В отличие от символики Таро, где Аркан Звезды вселяет надежду, ведьмина руна Путеводной звезды дарит уверенность, твёрдую, чёткую, осознанную. Это опора на свои внутренние силы, на свой магический дар. Удача может улыбнуться или же отвернуться от человека, друзья предать, близкие покинуть. Но ведь мы всегда остаётся самый надёжный союзник. Она сама, её магия. Впрочем, руна Путеводной звезды может указывать и на других людей, и на удачное течение обстоятельств. Когда она выпадает, это может предвещать встречу с надёжным, мудрым, добрым человеком которая окажет посильную помощь, поддержит и защитит. В ставах руна Путеводной звезды используется для того, чтобы обеспечить удачное начало какого-либо дела, в том числе и магического. Она очень хороша для студентов и для всех, кто хочет овладеть новыми знаниями. Руна Путеводной звезды поможет и тогда, когда человек сомневается в своём выборе, не знает, на чём ему остановиться. Руна дарит уверенность и спокойствие. Также эта руна обладает силой утешения после потерь. Это силой можно заряжаться, когда душа опустошена, а глаза ничего не видят от слёз. Звуковая вибрация руны. Чтобы составить заклинание путеводной звезды, нужно найти слова, связанные с целью, направлением, надеждой, мечтами, а также с высотой и отдалённостью. Слова вибрации времени. Ночь полночь, восход, звёзды видны и на восходе, закат. Слова вибрации пространства: дорога, тракт, тропинка, вершина. Слова вибрации жизни: учитель, наставник, помощник, мудрец. Слова вибрации неба: звезда, комета, небеса. Слова вибрации неживой материи и мистических символов: Опора, фундамент, гора. Примерное магическое намерение для заклинания руны Путеводной звезды. Хочу сделать правильный выбор. Заклинание руны Путеводной звезды для данного магического намерения будет таким: Звезда, сияющая на восходе, укажи мне верную дорогу. Сопровождай меня как мудрый наставник и друг. Дай опору и твёрдый путь под ногами. Стихия руны воздух. Воздушная стихия лёгкая, эфемерная, но в то же время очень сильная. Ветры и ураганы формируют ландшафты планет, заставляют моря выходить из берегов и затапливать целые города. Стихия воздуха даёт лёгкость и подвижность, качества необходимое для преодоления долгого пути. Также эта стихия включает голову, развеивает бурю чувств в моменты эмоционального возбуждения. Это холодная стихия, которой чужды горячие желания и необдуманные поступки. Человеку, который идет своим путем, обязательно нужно уметь управлять чувствами, иначе он не достигнет своей цели. Энергия воздушной стихии в этой руне настраивает именно на достижение цели, на чувство направления и неустанного продвижения вперед. К стихии воздуха и руне путеводной звезды нужно обращаться, Когда не хватает ресурса на долгу усилия, когда не уверен, что преодолеешь путь. Как работать со стихией воздуха в руне путеводной звезды. В ветреный день положи руну на подоконник перед раскрытым окном. Сядь под поток воздуха, обдувающий руну. Пусть воздушные потоки обвивают твоё лицо. Можешь закрыть глаза и представлять, как ветер уносит тебя далеко-далеко, туда, где твоё желание исполнено. Завершай медитацию, когда почувствуешь лёгкость во всём теле. Планета Руны Уран. Уран планета перемен, трансформации, поиска своего пути. Энергия Урана помогает людям, которые привыкли прислушиваться к себе, опираться на внутренние ощущения и доверять интуиции. Они часто идут против течения и отвергают общепринятые установки. Таковы ведьмы и маги. Уран это их планета. Энергия Урана магическая, трансформационная и невероятно сильная. Недаром же Ураном назван радиоактивный элемент, из которого делают самое мощное топливо на Земле ядерное. Мангу вполне можно уподобить радиации. От людей, которые занимаются магией, исходит магическое поле. Но в отличие от радиации, магическое поле может управляться сознанием ведьмы. Оно воздействует на окружающий мир только тогда, когда ведьма этого хочет, и только так, как она задумала. Сила урана в руне Путеводной звезды даёт энергию для свершения исполнения желания, а также для сопротивления. Ведьме постоянно приходится сопротивляться, потому что она видит мир не таким, как его представляют большинство людей. Ведьма живёт по своим собственным правилам, а это нравится далеко не всем. Но сила Урана помогает ей. Танец руны Звезда это всегда далёкая и очень высокая цель. Вот и танец руны путеводной звезды должен показывать эту высоту. Основные его движения стремящийся вверх. Можно тянуться кончиками пальцев всё выше и выше, смотреть наверх, устремить глаза к небу или же подпрыгивать, но так, как будто отталкиваешься от земли и взлетаешь. Этим танцем ты должна дотянуться, до прыгнуть или долететь до своей путеводной звезды. Что касается музыки, то её ты должна выбрать на свой вкус. Путеводная звезда указывает на собственный путь, поэтому общих рекомендаций здесь быть не может. Но это должна быть вдохновляющая, окрыляющая музыка, та, которая даёт силу для действия, побуждает идти вперёд. Зелье руны Растение Руны Путеводной Звезды. Астра. Цветок, название которого в переводе и означает звезда. Для зелья используются цветки астры. Астры бывают разного цвета. В зависимости от этого зелье будет иметь то или иное свойство. Белые астры означают верность. Зелье из белой астры поможет хранить верность выбранному пути, даст уверенность в себе и избавит от сомнений. Красная астра сильна в любовных делах. Зелье из красной астры поможет выбрать правильного человека для совместной жизни и избавит от страдания по человеку, который не достоин тебя. Красную астру можно применять и как приворотное, и как отворотное зелье. Но пить его может только сама ведьма. Если она пьет его для приворота, зелье поможет ей выбрать хорошего человека. А отворотный напиток Позволит забыть недостойного кандидата. Фиолетовый астра это астра магии и духовных исканий. Зелье из неё помогает найти свой путь в магии, а также развить интуицию и укрепить магические способности. Зелье <смех> Зелье готовится так. Сухие или свежие цветки астры завариваются как чай. Пить его надо без разбавления водой, в тёплом виде. Хранить это зелье нельзя. Магическая пища руны. Магическая пища руны Путеводной звезды. Земляника, лесная или садовая, клубника. Это очень вкусная и полезная ягода, которую можно есть в любом виде: свежим, сушёным, замороженным, варёным. Разумеется, самая сильная энергетика у той земляники, что растёт в лесу или выращена на собственном огороде. Если у тебя есть возможность, выращивай землянику сама и заготавливай её впрок. Но магической силы обладает и ягода, купленная в супермаркете. Даже пропитанная удобрениями, она сохраняет свои оккультные свойства. Поэтому смело бери любую землянику и лакомься ею, но с правильным магическим намерением. Каким же может быть это намерение? Сделать правильный выбор, обрести уверенность в себе. Найти своё призвание или встретить надёжного человека?